Глава 3. Тяжелый путеводитель приятно согревал пальцы, обложка мягко светилась. "Проведите отпуск на прекрасное солнечное параису Аки", громко продекламировал я. Сидевшая рядом Анжелина читала брошюру потоньше и оформленную поскромнее. "Параису Аки заселена во время первой галактической экспансии и вновь открыта совсем недавно". Главная особенность этой планеты — самое коррумпированное правительство во всей галактике. Похоже, авторы малость расходятся во мнениях, заметил я, потирая руки в предвкушении трапезы. Подкатил, раскланиваясь, робот-стюарт. — Вам порцию бульона, сэр? — Утопись в нем сам, механический болван. Мне же принеси двойную альтерскую пантеру со льдом. — Нет, неси две. — Одну, — твердо сказала Анжелина. — Мне бульон. — Да, мадам, у вас безукоризненный вкус, мадам. Капая машинным маслом, раскланиваясь, кивая и потирая руки манипуляторы, железный подхалим отбыл. Я его ненавидел всей душой. Так же, как ненавидел весь космический корабль, совершавший круиз с пышным названием «Роскошный тур по райским планетам» и всех его пассажиров, безумолку болтавших и выреженных, как попугаи туристов. Должно быть, я свои мысли произнес вслух, потому что Анжелина напомнила мне, мы сами точно так же одеты. Действительно, одеты мы не лучше. На мне были усеянные лиловыми и желтыми цветочками шорты и свободного покроя рубашка, аналогичной расцветки На Анжелине то же самое, но выглядит она почему-то, как всегда, привлекательной и желанной. Следуя последней курортной моде, мы обесцветили и завели волосы, Кончики локонов подкрасили зеленым. Чувствовал я себя в таком виде круглым дураком. Несколько утешало лишь то, что все вокруг поголовно наряжены и причесаны таким образом. Отменная маскировочка. Только одеваясь по утрам, я скрипел зубами. Я перевернул страницу. Панорама на развороте впечатляла. Под светло-голубыми небесами плескался темно-синий океан, Волны едва слышно накатывали на белоснежный песок, в воздухе свежесть, щекочущий нос запахи йода и водорослей. На Параису Аки вас ждут теплое солнце, ласковый океан, целебный воздух, изобилие сочных тропических фруктов, неповторимая национальная рыбная кухня и счастливые, всегда приветливые местные жители». Большая часть населения Параису Аки живет в условиях близких к рабству. Прочитала Анжелина из своей книжки. Бедность и болезнь здесь давно стали нормой. Указы деспотичного правительства исполняются беспрекословно. Наказание за малейшую провинность — смертная казнь или длительный срок заключения. «Через тридцать минут посадка», — забубнил динамик на стене. «Через тридцать минут...» «Лучше один раз увидеть...» «Чем сто раз услышать?» — глубокомысленно изрек я и швырнул путеводитель в ядерный обогреватель, искусное подобие камина. Брошюра вспыхнула, с чернеющих, скрючивающихся страниц раздались слабенькие крики. «Если у нас в багаже обнаружат секретный отчет информационного отдела, наше знакомство с Парайсуаке закончится, еще не начавшись. Анжелина протянула мне тоненькую книжечку в скромном черном переплете». И секретный отчет последовал за рекламным проспектом в вагоне. Подкатил стюард, поставил наши заказы на стол. Анжелина подняла чашку с бульоном, улыбнулась мне сквозь порог. — Не будь зануды, Дегрис. — Считай наше задание отпуском, нашим вторым медовым месяцем. — Что я говорю? — У нас же не было медового месяца. Этот будет первым. — Не познавато ли? Нашим близнецам скоро стукнет по 20 «Следовательно, для тебя я стара и безобразна». В ее голосе явственно слышалась угроза. Я отшвырнул бокал и упал перед ней на колени, краем глаза заметив, что напиток разлился и проел в ковре здоровенную дыру. «Анжелина! Свет моей жизни! Клянусь, день ото дня ты лишь хорошеешь!» Я схватил ее руку и перецеловал каждый палец, каждый ноготок, Туристы в кают-компании дружно зааплодировали, а Анжелина с улыбкой кивнула. Так-то лучше. Корабль приземлился точно по расписанию. Распахнулись люки, и в кают-компанию ворвались теплый свежий ветерок и мягкая мелодия. Я повесил на плечо фотокамеру, надел темные очки, взял Анжелину под руку, и, смешавшись с толпой весело галдящих туристов, мы спустились по трапу. Космопорт был выстроен на берегу океана. Как и обещала реклама, солнце ласкало, пропитанный солью и ароматами цветов, воздух восхищал, пьянил. Улыбавшиеся местные девушки с обнаженной грудью надевали на голову туристам венки, совали в карманы цветы, а самым симпатичным, таким, например, как я, вручали крошечные бутылочки с золотистым напитком. Анжелина улыбалась и ахала, покачивала бедрами в такт захватывающей музыки. У меня к подобному веселью иммунитет, и хоть хихикал и гримасничал я, как настоящий турист, внутри оставался тем же хладнокровным и проницательным скользким дегризом. Двигаясь с толпой туристов, мы очень скоро оказались в здании таможни. Таможенник, такой же загорелый и улыбчивый, как местные девушки, носил рубашку, которая, без сомнения, демонстрировала важность его должности. — Добро пожаловать на Параису Аки, — обратился он ко мне на эсперанто. — Прошу ваши паспорта. — О, да на этой планете говорят на эсперанто, — воскликнул я на том же языке и протянул ему паспорт. — Поддельно, естественно. — Не все... Улыбаясь, таможенник сунул паспорт в щель компьютера. «Наш родной язык несколько изменен испанский. Но не беспокойтесь, все, кого вы здесь встретите, владеют эсперанту». Бросив взгляд на дисплей, он вернул мне паспорт и указал на висевшую у меня через плечо камеру. «Отличная у вас камера!» «О да, обошлась недешево. Готов поспорить, такой куча денег, что я за нее выложил, вы отродясь не видели. Ха-ха!» «Ха-ха!» — эхом отозвался он. «Можно на нее взглянуть поближе?» «Взглянуть?» «Да это же не бомба, а всего лишь фотокамера. Осматривать съемочную аппаратуру предписано специальными правилами». «Почему?» «Местные власти что-то от нас скрывают?» Его губы сжались в ниточку, глаза прищурились. Я улыбнулся во весь рот и протянул ему камеру поаккуратней с ней. Это тонкий механизм. Едва он коснулся камеры, задняя крышка отскочила, на пол, разматываясь, выпала кассета с пленкой. Я выхватил камеру из его дрожащих рук. Я же предупреждал. Испортили все снимки моей жены и друзей на корабле. Впредь смотрите, что делаете. Я смял пленку, швырнул ее в мусорную корзину, не обращая внимания на его извинения, подхватил Анжелину под руку, и мы зашагали к выходу. Наш багаж чист... В карманах и на теле ничего подозрительного. Опасение внушала лишь камера. Чудо миниатюризации, которая не только делала отменные стереоснимки, но и выполняла уйму других операций, в основном запрещенных законом. Но наш план сработал, все прошло как по маслу. Выйдя из таможни, Анжелина взвизгнула. Такие же визги раздавались со всех сторон. «Господи, вы только поглядите на них! Кто это такие?» «Они не опасны?» «Дамы и господа, минуточку внимания», — заговорил в мегафон юноша в униформе. «Меня зовут хорхи я ваш гид. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь ко мне. Сейчас я с удовольствием отвечу на ваши первые вопросы. Запряженные в тележке животные на нашем языке называются кабаиос. История их появления на Параисуаке скрыта завесой времени», Но предания гласят, что они привезены первыми поселенцами с мифической планеты, родины всего человеческого рода, называемой, согласно одним источникам, земля, согласно другим, грязь. Кабаюс — наши друзья, они безобидны, перевозят грузы и незаменимы в сельском хозяйстве. Сейчас они домчат вас до отеля. Мы расселись по хлипким скрипучим повозкам, и Кабаюс тронулись в путь». В действительности они назывались лошадьми. Я имел с ними дело, когда, путешествуя во времени, очутился на вовсе не мифической, а очень даже реальной земле. Запряженные лошадьми повозки оказались самым неудобным транспортом из всех, какими я когда-либо имел несчастье пользоваться. Не обращая внимания на тряску, туристы смеялись и перекликались пронзительными резкими голосами. Анжелина, похоже, тоже наслаждалась путешествием, и только я чувствовал себя скелетом на венчании. — подражая остальным, закричал я. Сунув руку в карман, я обнаружил подаренную гостеприимной девушкой бутылочку. Несомненно, плескавшуюся внутри янтарную жидкость туземцы приготовили, раздавив грязными мозолистыми ногами гнилые фрукты или выварив старые тухлые носки. Я открыл пробку и залпом осушил бутылку. «Эге-гей!» — на этот раз вполне искренне заорал я и знаком подозвал смело скакавшего рядом Хорхе. «Из чего приготовлен этот напиток?» Я поднял бутылочку. «Уж не из солнечных ли лучей?» «Не пил ничего подобного с тех пор, как меня оторвали от материнской груди. Рад, сэр, что вам понравилось местное вино. Оно приготовлено из сока канья и называется «рон». — Божественный напиток! Жаль только, что разливаете вы его по таким малюсеньким бутылочкам. Мы разливаем его в посуду самых разных размеров. Засмеявшись, он вытащил из седельной сумки полную янтарной жидкости бутылку, более приемлемого, на мой взгляд, размера, и протянул мне. — Как мне вас отблагодарить? — Благодарность ни к чему. Стоимость вина будет вписана в ваш счет». Он галопом поскакал прочь. Я отхлебнул из бутылки приличный глоток и удовлетворенно крякнул. «Стоит ли напиваться в такую рань, дорогой?» «Напиваться?» «Я не напиваюсь, а, как ты и настаивала, привожу себя в праздничное настроение!» «Я протянул бутылку Анжелине. Попробуешь?» «Не сейчас, может, позже. Посмотри, какая красотища кругом!» Она, как всегда, была права. Вид открывался великолепный. Дорога, плавно изгибаясь, бежала через зеленые поля к берегу. Под лучами солнца искрился девственно-белый песок, голубой океан манил. — Но где же местные жители? Кроме кучеров и нашего гида не видно ни одного. — Папа, папа, смотри! — Умники выискались, слово не вымолвит. Я проследил за пальцем сидевшего рядом юнца. У дороги срезали высокую траву длинными ножами оборванные мужчины. Солнце припекало, работа была монотонна и изнурительна, их лохмотья пропитались соленым потом. Завидев нас, они замерли. На грязных, изможденных лицах жалкие подобие улыбок. А туристах здесь, похоже, заботятся вовсю, а вот местные... Не будь занудой, Джим, наслаждайся жизнью, отдыхай на полную катушку. Я поднял камеру и заснял людей в поле. Услышав треск камеры, наш кучер повернулся, Дежурная улыбка исчезла с его лица. Через секунду он взял себя в руки, и белые зубы засияли прежней силой, но я успел снять и его. «Поберегли бы лучше пленку для цветущих садов и великолепного отеля», — посоветовал мне кучер. «Почему? Разве запрещено снимать крестьян?» «Разумеется, нет, но это не интересно У людей в поле усталый вид. Сколько часов в день они работают?» «Понятия не имею. А сколько им платят?» Ответа я не получил. Он повернулся ко мне спиной и тряхнул вожжи. Я поймал взгляд Анжелины и подмигнул. Она кивнула. — Думаю, глоточек рона мне придется сейчас кстати, — сказала она. Отель, как нам и обещали, был выше всяких похвал. Наш багаж, без сомнения внимательно изученный, ожидал нас в роскошных апартаментах. Зная, как остальные мужчины-туристы относятся к своим женам, я собрал волю в кулак маскировка прежде всего. «Когда распакуешь вещи, дорогая, найдешь меня внизу», — бросил я Анжелине и, не дождавшись возражений, выскользнул за дверь. Я заглянул в бар, не торопясь прогулялся по саду. У плавательного бассейна привлекательные девицы принимали солнечные ванны на гишом. Я решил их заснять, уже было поднял камеру, но, представив, что произойдет, если Анжелина наткнется на эти кадры, одумался. Жена у меня вспыльчивая, этим мне и нравится, во всяком случае считать так спокойнее. Метрах в ста от бассейна я наткнулся на торговавший туристским барахлом магазинчик, из любопытства заглянул внутрь, На полках красовались кораблики из покрытых разноцветным лаком ракушек, пестрые купальники-ниточки, очки от солнца на поллица, шапочки с надписями типа «Поцелуй меня, страстно, дурачок, и давай потолкуем», позолоченные цепочки, колечки с бриллиантами и стекляшками, бусы из фальшивого жемчуга. Нахмурив брови, я прошел в секцию книг, топографических карт и путеводителей. «Могу ли я вам помочь, сэр?» — раздался за моей спиной мягкий голос. Я обернулся. Девушка, прекрасная фигура, золотистая кожа, огромные сияющие глаза, выразительные алые губы. Может ли она мне помочь? Может, да еще как! Тут я вспомнил об Анжелине. И мой энтузиазм в мгновение испарился. Флиртовать с туземкой, когда жена рядом? Я не сумасшедший. Я хочу... Дайте мне книгу». В продаже много превосходных изданий. Желаете что-нибудь конкретное? Да, меня интересует история по Раису аки Аке. Ну, не рекламная чушь, вроде той, что в путеводителях для туристов, а реальные факты. У вас есть что-нибудь в таком духе?» Оценивающая, оглядев меня, она отошла к полке и вернулась с пухлым томом в руке. «Думаю, это то, что вам нужно». Она протянула мне книгу, грациозно повернулась — и, покачивая бедрами, зашагала вглубь магазинчика. «Работа прежде всего, Джим!» — одернул я себя и с трудом перевел взгляд от ее манившей фигуры на обложку. «Социальная и экономическая история по Раису Аке». Звучное название, под стать битселлеру. Перевернув несколько страниц, я наткнулся на вложенный внутрь лист. Не доставая лист из книги, я прочитал... выведенную крупными печатными буквами, надпись «Осторожно!» «Не читайте записку при посторонних». На страницу внезапно легла тень. Я захлопнул книгу и поднял глаза. Передо мной стоял Верзила в мундире и казенно улыбался. «Дай мне книгу». Он протянул руку. «Полицейский, дурные манеры, багровая рожа, глаза на выкате. Только на лбу не написано «Коп». «Извините, зачем вам моя книга?» Я прижал книгу к груди. «Не твое собачье дело. Давай сюда!» «Не дам». Я отступил на шаг. Он холодно улыбнулся и двинулся ко мне, намереваясь вырвать книгу из моих трясущихся рук. «Ну вот, наконец-то начался настоящий отдых».